17. Они поднимались по проселочной дороге, где не так уж давно Сьюзен, Сьюзен, которая знала гораздо меньше как о происходящем в окружающем мире, так и о его устройстве, распевала беззаботную любовь под светом целующейся луны. Там, где дорога уперлась во двор Рия, они остановились. «Прекрасный вид», — пробормотал Роланд. Отсюда видна вся пустыня. «А вот то, что ближе, мне определенно не нравится», — возразил Катберт, сказав чистую правду. Они увидели неубранный огород с овощами-мутантами и торчащий над ним двухголовое пуголо. Во дворе росло одно дерево, листья которого уже пожелтели и свернулись в трубочки. За деревом стояла хижина, сложенная из неотёсанных камней. Над крышей торчала закопченная труба с нарисованным на ней ярко-желтым шестигранником. У одной стены под хлипким навесом лежали дрова. Роланд видел много таких хижин. По крайней мере, три они миновали по дороге из Гелиада. Но только это прямо-таки излучало зло. Он никого не видел, но чувствовал, что на них смотрят, за ними наблюдают. Почувствовал это и Катберт. «Надо ли нам приближаться к хижине?» Он шумно сглотнул слюну. «Въезжать во двор!» П «Потому что, Роланд, дверь открыта. Ты видишь?» Он видел. Она словно ждала их, словно приглашала войти. Хотела, чтобы они сели с ней за стол и позавтракали в ее компании. «Оставайся здесь», — он двинул Быстрого вперед. «Нет, я с тобой!» «Нет». Прикрой мне спину. Если придется входить в хижину, я тебя позову. Но если мне придется войти, старуха, что живет здесь, испустит дух. Как ты и говорил, может, оно и к лучшему. При каждом шаге быстрого исходящей от хижины зло все сильнее давило на сердце и рассудок Роланда. Да и запах стоял отвратительный — тухлого мяса и гниющих помидоров. И шел этот запах как от хижины так и от земли, на которой она стояла. С каждым шагом усиливался вой червоточины, словно воздух вокруг хижины играл роль усилителя. Сьюзан приходила сюда одна, в темноте», — думал Роланд. «Я не уверен, что решился бы подняться сюда ночью, даже с друзьями». Он остановился под деревом, всмотрелся в открытую дверь, от которой его отделяли двадцать шагов. Вроде бы разглядел часть кухни. Ножки стола, спинку стула, закопченный очаг. Хозяйки он не увидел. Но она была в доме. Роланд чувствовал, как ее взгляд ползает по нему, словно вож. «Я не могу ее видеть, потому что она прикрывается колдовскими чарами. Но она здесь. А может, он видел ее?» Воздух как-то странно мерцал справа от двери, словно подогретый. Роланду говорили, как бороться с этим трюком: повернуть голову и посмотреть уголком глаза, боковым зрением. Что он и сделал. Роланд! «Роланд позвал его Катберт. Все нормально, Берт. Что он говорил, значения сейчас не имело, потому что да, мерцание исчезло. Он увидел силуэт женщины. Может, это игра воображения, но... В тот самый момент, словно поняв, что тайное становится явным, мерцание сдвинулась дальше, в тень. Взгляд Роунда ухватил подол старого черного платья, потом исчез и он. Неважно. Он пришел не для того, чтобы смотреть на нее. Он пришел, чтобы дать ей единственное и последнее предупреждение, без которого, несомненно, обошелся бы любой из их отцов. «Риа!» Суровый, командный тон. Два желтых листка, словно сбитые с воздуха, упали на его черные волосы. Хижина молчала, если не считать ответом протяжное кошачье мяуканье. «Риа, ничья дочь! Я принес то, что принадлежит тебе, женщина. То, что ты, должно быть, потеряла!» Он достал из кармана сложенное письмо и швырнул на каменистую землю. «Сегодня я тебе еще друг, Риа. Если бы письмо дошло до адресата, ты бы заплатила за это жизнью». Роланд замолчал. Еще один лист упал с дерева, спланировал на гриву быстрого. «Слушай меня внимательно, Риа, ничья дочь, и запоминай каждое слово. Я пришел сюда под именем Уилла Диаборна, но настоящее мое имя не Диаборн, и служу я Альянсу. Больше того, сила, которая стоит за Альянсом, белая сила. Ты пересекла тропука, и я предупреждаю тебя один единственный раз. Никогда больше не пересекай этой тропы. Ты меня поняла? В ответ все то же молчание Если тронешь хоть волосок на голове юноши, которому ты дала это гнусное письмо, ты умрешь. «Скажи еще хоть слово о том, что ты знаешь или думаешь, что знаешь. Кому угодно, не только Кордели Дельгадо Дельгаду или Джонасу, или Раймеру или Торину. И ты умрешь. Живи с нами в мире, и мы ответим тем же. Выступи против нас, и мы тебя уничтожим». «Ты поняла?» Молчание в ответ. Грязные окна пялились на него, как глаза. Порыв ветра осыпал его листьями, заставил пугала жалобно скрипнуть на своем столбе. Почему-то Роланду вспомнился повар Хакс, извивающийся на веревке. «Ты поняла?» «Нет ответа». Пропало и мерцание, которое он видел за дверью. «Очень хорошо. Молчание означает согласие». Движение ноги быстро и начал разворачиваться. При этом Роланд приподнял голову и увидел межжелтых листьев зеленую ленту. Услышал тихое шипение. «Роланд, берегись! Змея!» — закричал Катберт, но прежде чем второе слово слетело с его губ, Роланд уже выхватил револьвер. Изогнулся в бок и трижды выстрелил. Грохот выстрелов разорвал тишину и покатился к соседним холмам. Каждая пуля из змею подбрасывала все выше. Красные капли крови летели к синему небу, пятнали желтые листья. Последняя пуля оторвала змеи голову, так что на землю она упала двумя частями. А из хижины донесся столь горестный вопль, что у Роланда заледенело сердце. «Мерзавец!» — вопила женщина, прячущаяся в тенях. «Убийца! Мой друг! Мой милый друг!» «Если он был твоим другом, не следовало выпускать его против меня. Запомни это, Рия, ничья дочь». Из хижины донесся еще один вопль, и все стихло. Роланд подъехал к Адберту, убирая револьвер в кобуру. Глаза Берта восторженно сверкали. «Роланд! Какие выстрелы! Боги, это потрясающе!» «Поехали отсюда!» «Но мы так и не выяснили, как она узнала!» «Ты думаешь, она сказала бы?» Голос Роланда чуть дрогнул. «Это змея, висевшая прямо над ним». Он еще не мог поверить, что она мертва. Спасибо богам за его руку, которая среагировала как должно. Мы могли бы заставить ее сказать, но по голосу Берта чувствовалось, что он в это не верит. Может, позже, много повидав, набравшись стрелецкого опыта, он будет воспринимать пытку как необходимость, пока же от одной этой мысли горлу подкатывала тошнота. «Да если бы она и заговорила, мы не сумели бы добиться от нее правды. Она лжет с такой же легкостью, с какой другие дышат. Если сегодня мы убедили ее не высовываться, это уже много. Поехали. Я ненавижу это место».